Вот и лейтенант Дорин, похоже, был на том же пути. Пришлось снова мобилизовать волю. Егор укусил себя за язык, больно до соленого вкуса во рту, и помогло. Потом начал считать. Дойдет до тысячи и переворачивается на правый бок». Еще раз до тысячи и налево, и третий раз и на спину, потом снова и снова и снова. От беспрерывного счета накатило оцепенение. Сон не сон, дурман не дурман, только в темноте что-то заколыхалось, и из мрака полезла всякая чертовщина. То померещится, будто на столе сидит человек и тонко протяжно воет, то заскрипит дверь, и в проеме зажгутся два зеленых глаза. Егор вскидывался, по лицу стекал липкий, противный пот. Бес его знает, сколько все это продолжалось, но долго. «Очень долго!» Когда дверь лязгнула и стала открываться, Егор посмотрел на нее вяло, думал, опять какая-нибудь небывальщина мерещится. Не слишком заинтересовал его и силуэт, прорисовавшийся в проеме. Но свежий воздух, которым повеяло в комнату, присниться никак не мог. Дорин жадно втянул его ноздрями, только теперь ощутив, как сильно страдал от духоты. Щелкнул выключатель, и лейтенант ослеп от яркого электрического света. По полу простучали каблучки, остановились возле кровати. «Это была она!» кокетливой шляпки в светлом прорезиненном плаще, забрызганном дождем. Лицо надменное, властное. Судя по тому, что дверной проем за ее спиной не чернело а серел, сейчас был день. «В уборную!» — прохрипел Егор, у которого от крика совершенно сел голос. Она молча залепила ему рот пластырем. Зачем, почему, демонстрирует, что все равно не поверит ни единому слову? А Дорин заготовил целую речь про свою верность Великой Германии, про готовность ответить на любые вопросы, выдержать какую угодно проверку — Зря старался, слушать его она не собиралась. Для нее Карпенко – недочеловек. По-прежнему, не произнося ни слова, Вассер поколдовала над ремнем, державшим левое запястье Дорина, просунула иголку в другую дырочку, теперь рука могла отодвинуться от решетки сантиметров на двадцать. То же самое шпенка сделала и с левой рукой. Потом пристегнула одно запястье к другому и лишь после этого соединила оба ремня от спинки. Егор, застонав, сел на кровати. У него отчаянно ныли плечи, локти, кисти, и все же держать руки перед собой согнутыми было настоящим наслаждением. Пока он сгибал и разгибал суставы, Вассер сцепила ему ноги, отстегнув их от противоположной решетки. Сначала Дорин сел на кровати, потом встал, покосился на женщину, подумав, что можно было бы неплохо врезать ей даже и сцепленными кулаками, но... Вассер бдительности не теряла, все время держалась сзади и чуть сбоку. Она подтолкнула его в спину, Егор понял, к дырке в полу. Идти он мог только крошечными шажками. Расстегнул ширинку, промычал, М -м -м -м -м -м -м", что означало «отвернулась бы хоть». Вассер поняла, но глаз отводить не стала, только скривила губы. Мучительно покраснев от унижения, Егор промычал как можно отчетливее. М -м -м -м «Сука!» «Давай, давай!» — сказала она. «Для меня существует только один мужчина» а ты для меня мышь. Какой такой мужчина? Наверное, их не фюрер, подумал Егор. Руки руки мыть, она толкнула его к умывальнику, когда он закончил. Вот гнида немецкая, еще культурности учит. Допрыгав до раковины, семенить Егор счел ниже своего достоинства, он не только вымыл руки, но сунул под струю голову, потом напился. Какое, оказывается, счастье, обычная водопроводная вода. Есть, пихнула его к столу Вассер. Кроме «Давишней надкусанной булки никакой еды там не было. Может, объявить голодовку протеста?» – заколебался Дорин, еще не опомнившийся после перенесенного унижения. от Карпенко голодовку объявлять бы не стал. Одно слово и снова залеплю. Останешься без хлеба», – предупредила Вассер, прежде чем отодрать пластырь. Он очень старался есть не жадно но все же проглотил зачерствевшую булку в три укуса. «Хорошо, проведешь сеанс, получишь вторую свежую» вас достала из сумки еще одну булку сунула под нос понюхать у егора от запаха теплого хлеба закружилась голова будешь работать он кивнул тогда она смахнула со стола крошки пододвинула рацию сама надела ему наушники все время держась сзади приемник тоже включила сама минуту спустя в телефонах запищали позывные немецкого центра 737 три3737 три37373 егор кивнул есть мол отвечай 009009 в 009. «009», — отстучал Дорин позывные Карпенки, а Вассер уже подсовывала ему бумагу записывать шифрограмму из центра. Выводя карандашом колонки семизначных цифр, Егор мысленно проговаривал их, пытался запомнить. Сам все время следил краем глаза. Вдруг она расслабится, наклонится над столом, чтобы лучше видеть, как он пишет. Воткнуть гадюки карандаш в глаз, насколько войдет, и пока не очухалась от болевого шока, вышибить из нее душу. Не насмерть, конечно, до потери сознания. Когда сеанс закончился, Вассер забрала бумажку, дала Егору булку, едва сунул в рот последний кусок, опять залепила рот, тычками погнала к кровати, заставила лечь, пристегнула руки, потом ноги, сняла пластырь, погасила свет. Вышла! Егор снова остался в темноте один на много часов. И началась жизнь, которую невозможно было назвать жизнью. В ней не было ни дня, ни ночи, лишь мрак, перемежаемый редкими вспышками электрического света, когда узника навещала тюремщица. Время утратило равномерность, оно двигалось рывками. Многочасовое ожидание сливалось в единую бесконечную паузу, где не было ничего, кроме скрипа кровати, мысленных разговоров с самим собой, до муторных полуснов полуведений. Из происшествий лишь поворот со спины на бок и обратно. Но стоило ключу заскрежетать в дверной скважине, и мир преображался». Он наполнялся ослепительным светом и звуками, которые после долгой тишины казались Егору оглушительными. Время, судорожно встрепенувшись, пускалось скач наверстывало упущенное. Сеансы связи происходили не каждый день. Чаще всего Вассер просто давала пленнику поесть, попить, оправиться, немного размяться, и, не произнося ни слова, удалялась. Какие-нибудь четверть часа, и он снова оставался один, прикованным к своей ненавистной кольке. Поэтому, когда Вассер, накормив его очередной булкой, пододвигала передатчик, У Егора против воли радостно сжималось сердце. Лишние 10 минут света и движения. Новая порция цифр для заучивания, а это означало, что будет чем себя занять во время ожидания. Повторять текст десятки, сотни раз. Ну и кроме того, всякий раз, когда радист принимал или отправлял шифрограмму, ему полагалась премия «Кусок колбасы или сыра». В мире, в котором теперь существовал Дорин, это было очень большое событие. Говорить с тюремщицей ему воспрещалось. Войдя, она сразу налепляла ему пастырь и снимала его только на время приема пищи. Однажды Егор успел произнести тщательно продуманную немецкую фразу. «Послушайте, нельзя так обращаться с людьми, преданными нашему общему делу. В результате остался без еды на целые сутки». Вассер открывала рот редко, исключительно во время сеансов. «Позывные. Есть? Принимай». «Отправь вот это» и все, говорила всегда по-русски, должно быть, считала Унтерменша недостойным внимать языку своего фюрера. Для нее Егор был не человек, а голая функция, уши до да пальца на ключе. Она же, хотел он того или нет, заняла в кошмаре, из которого теперь состояла его жизнь, место главного персонажа, даже единственного Выражение ее лица, мимика, интонация – все имело для него огромное значение. Какой хлеб она принесла – белый или черный? Что за булку у нее в сумке – с кефиром или с молоком? Зачем она посмотрела на рацию – просто так или будет сеанс связи? Самое противное было то, что Егор понемногу приспосабливался к подвальному существованию. Первым приноровилась брюхо. Желудок научился угадывать время кормежки, и примерно за полчаса до появления в Ассер начинал исходить соком. Потом сориентировались мочевой пузырь и кишечник. Они больше не терзали Егора бесплодными позывами, а давали о себе знать сразу после того, как просыпался желудок. Затекшее тело ждало прихода в Ассер, дрожа от нетерпения. Сейчас можно будет расправить руки, сесть, сделать несколько шагов. Отвратительнее всего, что и сердце откликалось на лязг двери радостной барабанной дробью. «Вот что фашистские сволочи хотят сделать со всеми нами, — скрижетал зубами лейтенант, — превратить в голую функцию, в рабочую скотину, в свиней, которые радостно хрюкают перед кормежкой. Я уже не человек, я собака Павлова. Зажигается лампочка, и у меня сразу изо рта текут слюни. От тяжелой удушающей ненависти у Егора сводило кулаки». Ах, что бы он сделал с этой гадиной, если б не связанные руки, или пускай связанные, но только бы она хоть раз подставилась, чтобы можно было врезать ей снизу вверх, в подбородок или сбоку в висок. Он вложил бы в этот удар всю свою силу, всю ярость, но проклятая шпионка была опытной дрессировщицей. Все время на стороже, все время на расстоянии вытянутой руки. Сколько раз, ковыляя с треножным к столу, Егор прикидывал, если резко развернуться, достанет он ее или нет. Получалось, что вряд ли. Когда садился, она сокращала дистанцию, но, сидя, разве размахнешься? Да и сил с каждым днем оставалось все меньше. От скудной еды, от неподвижности, от духоты Егор стремительно слабел. Теперь, поднимаясь с кровати на ноги, он с трудом удерживал равновесие. От резкого движения перед глазами вспыхивали круги. Прыгать по полу он перестал, вместо этого мелко переступал, не только из-за слабости, но и потому, что брюки на нем висели мешком. «Прыгнешь — свалятся». Ворочался на койке гораздо чаще, чем в начале. Это от того, что выпирали кости. Через какое-то время счет дням Егор потерял быстро, потому что дней, как таковых, в его жизни больше не было, и с темноты полезла уже не мелкая чертовщина, а самые настоящие добротные галлюцинации, в основном, конечно, неприятные. Однажды он вдруг увидел себя со стороны. Глухое помещение без окон, на кровати изображая собой букву X, лежит грязный человек. Невидящие глаза уставлены в потолок. Потом то же самое, но с расстояния. Стены, пол, потолок по-прежнему окутаны мраком. Но в то же время прозрачно и видно, что человечек лежит в одной из ячеек пустого заколоченного дома. Над ним три этажа, под ним глухой подвал, в доме не души, только бесшумно проносятся юркие мыши, да покачивается на сквозняке паутина. В другой раз привиделось, что дом живой. Этакое чудище, вроде чуды юды рыбы-кит. Чудище наглоталось всякой дряни, мусора, сломанной мебели, битого кирпича, заодно сожрало человека на железной кровати и теперь тяжело дышит, переваривает невкусную пищу». Была и такая галлюцинация, будто на всех этажах, во всех комнатах полным-полно людей. Все занимаются какими-то своими делами. Хозяйки стирают и варят, дети играют, мужчины пьют вино и забивают козла. Егор мог заглянуть в каждую квартиру, рассмотреть лица. Его же не видел никто. Так выглядел дом до того, как из него выселили жильцов, догадался Дорин. И ему стало себя очень жалко. «Как же так? Всех увезли, а его оставили». Дом мучил, мучил своего пленника и, в конце концов, окончательно распоясался. Спит Егор. Вдруг чувствует, что у изголовья кто-то сидит. Сначала подумал «Вассер!» Заспался он, не услышал, как вошла. Потихоньку приоткрыл глаз, посмотрел сквозь ресницы, что ей от него надо. Она сидела, опустив голову, и лица не было видно. Только силуэт спущенных плеч. Потом женщина подняла руку, погладила Егора по колючей щеке, вздохнула. Откуда-то засочился бледный свет, совсем слабый, но его хватило, чтобы Дорин смог разглядеть лицо своей мучительницы. Оно было печальным и очень красивым, совсем не таким, как наяву. «Так вот ты какая!» — на самом деле прошептал потрясенный Егор. Она ласково прикрыла его рот пальцами, грустно улыбнулась, а дальше началось кошмарное. Глаза слегка раздвинулись и из черных сделались зелеными. Нос заострился, губы округлились, кожа побелела, щеки втянулись... Вассар преобразилась в надежду. «Бедный ты мой, бедный!» — прошептала надежда. И Егор расплакался от жалости к самому себе. Но когда химера рассеялась, его охватило бешенство. Это уж была подлость. Чудовищная подлость. За все время заточения он ни разу не позволил себе думать о Наде. Воспоминанием о девушке, которую Егор любил и навсегда потерял, не место в мерзком зловонном подземелье. Но подвал забрал такую власть над воображением своего раба, что бесцеремонно вторгся в самую заветную область памяти, не спросив у Егора согласия. «Я уже не хозяин собственному мозгу», — подумал он и здорово испугался. «Скоро!» Очень скоро он сойдет с ума, а это хуже смерти. Нужно чем-то занять бесконечно долгие часы ожидания, иначе человек по имени Егор Дорин превратится в животное, а значит перестанет быть. Так были приняты два решения, спасшие его от безумия. Во-первых, он разрешил себе думать о надежде и даже обращаться к ней. Во-вторых, он начал писать письма. «Не пером и не на бумаге, морзянкой по спинке кровати». Писал Егор попеременно, то шефу это были донесения, то Наде. Эти послания относились к категории сугубо личных. Правда, иногда письмо, обращенное к одному, незаметно меняло адресата, но это не имело значения». Главное, что Егор теперь был не один. Галлюцинации кончились, и свиньей в свинарнике он больше себя не чувствовал. Если бы кто-нибудь заглянул в темный и душный подвальный отсек пустого дома, предназначенного на слом то увидел бы необыкновенную картину. Отощавший, заросший щетиной человек с мерцающими глазами и рассеянной улыбкой лежал на кровати почти неподвижно, только палец без устали выбивал из железной стойки негромкие гулкие звуки «Точка, точка, тире, точка» выдержки из неотправленных писем лейтенанта госбезопасности Дорина. «Шеф, я виноват, что не докладывал вам раньше». Если бы додумался, то не сбился бы со счета времени. А так я даже приблизительно не знаю, сколько времени меня здесь держат. Две недели, три месяца Я раскис, утратил силу воли. Простите меня, больше этого не будет. По крайней мере, я запомнил все отправленные и принятые шифровки. Вот они для памяти. Я буду повторять их в каждом письме. Первое, отправленное на второй день заключения, то есть 17 мая. 2-387-95-383-020 два восемь девять первая полученная не помню когда колонка семизначных чисел вторая отправленная не помню когда Колонка восьмизначных чисел. Вторая полученная, не помню когда, колонка шестизначных чисел. Третья, отправленная три дня назад, колонка пятизначных чисел. Четвертая полученная сегодня, жалко не знаю число, колонка семизначных чисел. Очевидно, шифр все время меняется группы то шестизначные то семизначные то пятизначные то восьмизначные. вы рассказывали что у немцев есть какая то хитрая математическая машина она способна создавать бесчисленное количество шифров и никогда не повторяется но может все таки наши специалисты разберутся если только я выберусь отсюда и передам текст шифровок если только я выберусь отсюда если только я выберусь отсюда если только я выберусь отсюда если только я выберусь отсюда если только я выберусь отсюда если только я выберусь отсюда если «Приметы агента Вассер такие. Рост где-нибудь метр шестьдесят семь-восемь, лоб широкий, глаза поставлены узко, радужная оболочка темная, почти черная, разрез слегка миндалевидный, уголки чуть приподняты, нос прямой правильный, рот широкий, тонкогубы, по сторонам выраженные носогубные складки, волосы черные, но я думаю, что крашенные, потому что брови светло-русые, что я еще про нее знаю, она все время одевается по-разному». У обыкновенной советской женщины ведь как? Один выходной наряд плюс один, много два повседневных. А это без конца меняет юбки и платья. Иногда они модные, иногда совсем простые. Как будто ей все время приходится появляться в разной среде. Один раз она была в красной косынке и с кимовским значком на блузке, будто бы на демонстрацию собралась. Или на митинг. Пожалуй, ее можно назвать красивой женщиной, особенно если накрасит губы и подведет глаза». Только выражение лица поганое, будто касторку проглотило. Хотя, наверное, когда она на своих смотрит, у нее рот до ушей. Все равно не завидую я тому, кого обнимает эта гадина. Еще вспомнил из области особых примет. Двигается она резко. Не то, чтобы неуклюже, но скорее по-мужски, чем по-женски. Про характер. Волевая. Выдержанная. Каждое движение продумано. жестокое Это я заключаю из того, как она себя со мной ведет. Ей явно доставляет удовольствие обращаться со мной, как с недочеловеком. Теперь про голос. Как мне жалко, родная, что я держался перед тобой надутым индюком, павлином в перьях. Непонятно, как ты вообще сумела что-то во мне разглядеть. Ничего лучше тебя в моей жизни не было и, кажется, уже не будет. Посмотреть бы на тебя еще раз. Пускай как тогда из-за решетки, пускай ты даже будешь со своим Маргулисом. Зря я тогда на него окрысился. Мужик, он, наверное, все же неплохой. Он, как на тебя смотрел, и талант к тому же. Будет... Новым фраерманом или фаерманом, я не запомнил. Посмотреть бы, как ты идешь по улице, как улыбаешься, да только чтобы ты меня нынешнего не видела. Помни меня сильным, белозубым, чисто одетым. Представляю, во что я превратился, какой от меня запашок. Вассар, когда входит, держит у носа платочек надушенный. «Ничего, гнида, пускай нюхает». Я, шеф, еще вот про что забыл. Родинка у нее на левом крыле носа, совсем маленькая, розовая. А если из этого подвала живым не выйду, получится, что жизнь у меня была совсем короткая, но неплохая, грех жаловаться. И в небе летал, и настоящих людей видел, и про себя, что ничто понял. В 23 года, конечно, коньки отбрасывать рановато, но сейчас в мире почти всюду война, многие еще моложе меня умирают, в том числе даже дети». «Я так думаю, шеф, не суть важно, сколько ты прожил. Главное, что правильно. Одна у меня только мечта. С суки бы этой зубами в горло в впиться или хотя бы вмазать напоследок, хоть разок». Долго не было шифровок, ни туда, ни оттуда. Последние десять раз Вассер приходила пустая. Я только сидел, слушал эфир. Ничего. Такого перерыва еще никогда не было. А сегодня вдруг позывные центра. Я отозвался, пришла шифровка, очень короткая, всего пять цифр, повторенных три раза». Два-два-четыре-четыре-четыре. Что это может значить? Вассер, по-моему, тоже удивилась. Даже спросила меня, это все? Лежу и думаю, что такое два-два-четыре-четыре-четыре? Это письмо лейтенанта Дорина оказалось последним.